Приложение второе. Некоторые недавние православные отклики на обсуждение вопроса о загробной жизни. Отец Амвросий фон Трии – благочинные французских православных приходов русской зарубежной церкви. Тайны смерти и загробной жизни. Последнее время радио, телевидение, газеты, книги обсуждают вопросы смерти и загробной жизни. Даже предположительно православный греческий журнал, издаваемый во Франции, присоединился к общему хору, напечатав статью под названием «Скажите, почему никто никогда не возвращался?». Автор ее в заключении пишет «Никакое человеческое знание не может дать определенного ответа на эту тайну загробной жизни, только вера рассеивает немного мрак». Походя, отвешивает он комплимент Господу, которого он называет «опытным паромщиком» паромщиком странно напоминающим Харона, перевозившего на своей лодке, согласно греческой мифологии, за один обл души умерших через реку Стикс. Если бы автор рассматриваемой статьи имел текст православного отпевания или субботних служб за умерших, если бы он прочитал жития святых отцов-пустынников, он смог бы дать ответ на эту тайну загробной жизни и наставить своих читателей». Но наши православные и куменисты и модернисты, благодаря флирту с миром сим, за который Христос Спаситель не хотел молиться, стали солью, потерявшей силу и годной лишь на то, чтобы ее попирали ногами, согласно непогрешимому Слову Господа. Чтобы рассеять немного мрак редактора греческого журнала и одновременно наставить наших верных и наших читателей, мы приводим здесь три текста о тайне смерти и загробной жизни.